Глава 13. Может, когда-то и была эпоха счастливых концовок, когда в школу ученик снова надевал форму и возвращался за порту, но сейчас явно не тот случай, не говоря уже о том, что я успел переехать за пределы своего школьного округа, но в конечном счете моя школьная форма материализовалась настолько точно, что меня это почти раздражало. Кстати, это была летняя форма. Я полагала, что придется пройти через несколько циклов пропа ошибок. Но мне даже не пришлось вырезать изображение в Луне, достаточно было наметить его морской водой, и школьная форма появилась на этом необитаемом острове точно такой, какой я её помнила. На этом острове, где до сих пор не существовало ни одного рукотворного предмета. Разумеется, форма моей школы, вернее, бывшей школы, была цельным платьем, что сейчас встречается нечасто, такой крой был довольно гладким, без множества складок, и потому его было проще рисовать и проще узнать по сравнению с Матроской или Блейзером. И хотя на успех очевидным образом повлияли подобные технические факторы, это не значит, что я не испытывала сильных эмоций в связи с такой легкой активацией своего умения зминых ног. Мне было невыносимо стыдно. Не слишком ли вы Сан, -сан полны сожаления для человека в самом расцвете юности? Но если серьезно, я не думала, что достигну цели одним лишь черновым наброском. Неужели я? Та самая манга, где раскадровка и интереснее готового продукта. Даже нижнее белье, носки и школьные обувь, которые я не рисовала, тоже материализовались, и это было так нелепо, что оставалось только смеяться. Хотя было очень в духе Сангоку, что сумка с учебниками в комплект не вошла. Когда я надела ее впервые за более чем год, не было ни малейшего чувства дискомфорта, хотя у меня все еще был переходный возраст, и в моем телосложении должны были произойти какие-то изменения. К тому же я сильно походила из-за жизни на этом острове. Но было такое ощущение, будто форма шита на заказ. Возможно, так оно и было, ведь сидела она на мне идеально. Вот она, настоящая, та самая школьная форма, которую носила каждый день до середины второго класса. Это пробудило во мне такое чувство родства, что даже вдохновляло. Как в том классе, среди тех одноклассников. В то время, когда я была одной из них. Можно сказать, это произошло по воле случая. А можно, что были каких-то мистических сил, но после того, как я сложил из себя полномочия божества, мои волосы стали очень короткими, это была не просто стрижка, это и правда ощущалось как постриг. Однако по прошествии достаточного количества времени и благодаря дикому образу жизни на этом острове, моя челка отросла до той же длины, что была у меня тогда. Что ж, из-за морского бриза и песка мои волосы были в полнейшем беспорядке, так что они определенно не были точно такими же, как в то время, в отличие от материализованной формы, которая совпадала с прежней один в один. Но то, что в самом конце, после всего пережитого, я вернулась к своему стандартному дизайну персонажа, это неожиданно подняло мой боевой дух, словно я вступила в кульминацию долгоиграющей манги. «Будь у меня коронная фраза, сейчас самое время ее произнести». Но коронной фразы у меня не было. Хотя мне почти хотелось что-нибудь сказать, приняв эффектную позу, Но, как бы там ни было, обретение столь желанной одежды означало, что наконец-то добилась успеха. Ну что ж, горная девушка... Примечание переводчика. Яма Гяру — это слонговое обозначение девушек, которые занимаются альпинизмом, но при этом модную одежду для активного отдыха. Также, тем словом, называют и соответствующий стиль одежды, сочетающий в себе функциональность, особенно наличие различных походных аксессуаров и яркие цвета. Пришло время поохотиться в горах. Я чувствовал легкое смятение, но у меня не было возможности сделать перерыв. Это чувство удовлетворения было не тем же самым, что сытый желудок. Я ощущала себя мангакой перед дедлайном, но мне было совершенно необходимо добыть еду в горах, прежде чем я рухну от голода. И было бы идеально, если бы мне удалось найти еще и подходящее укрытие. Разумеется, программа «Максимум» подразумевала также нахождение других выживших, ведь теперь, когда я не абсолютно голая, Встреча с другими людьми не вызовет стыда. Или, быть может, другие выжившие, выброшенные на этот остров, затаились где-то по той же самой причине, ведь не у каждого же есть магическая способность материализовать одежду когда угодно, да и никто не испытывает особой привязанности к своей школьной форме. Впрочем, неважно, если у них не будет одежды, я просто ее для них сделаю. С одной стороны, если они прячутся, то пытаться их найти будет весьма трудоемко. Но, пожалуй, мне стоит начать с еды, которая не умеет ни бегать, ни прятаться. Я уверен, что мне критически не хватает практически всех сколько-нибудь важных питательных веществ. Может так случиться, что я столкнусь с каким-нибудь диким зверем, вроде кабана или медведя. Уж они-то не только не убегут и не спрячутся, а наоборот будут преследовать меня. Так что лучше бы мне захватить с собой оружие. Хоть я невежда в таких делах, я отлично знаю, что от подобных передряг нельзя спастись, просто притворившись мёртвой. Поскольку я не могла представить их достаточно хорошо, об охотничьих ружьях не могло быть и речи, но сделать простое оружие ближнего боя мне, наверное, было под силу. Я могла материализовать его с помощью своего умения змеиных ног, но решила, что мой самодельный гарпун тоже сойдет. Было забавно думать, что мой гарпун, не принёсший никакой пользы в океане, пригодится в горах. Я уронила его в океан, но сделать второй не проблема. Наверное, это будет даже быстрее, чем нарисовать его. Что ж... Было у меня гарпун или нет, я бы предпочла вовсе не сталкиваться с диким кабаном или медведем, если это возможно. Я слышала, что дичь с обычного мяса, но куда вероятнее, что вкусная окажусь именно я. С одной стороны, не имея в руках никакого оружия, будет куда проще сбежать в случае чего. С другой стороны, даже если не использовать ее как оружие, длинная полка может пригодиться на горной тропе множеством способов. И я не собиралась использовать ее как селфи-палку, ясно? Хотя если на этом необитаемом острове были тропы, то это были звериные тропы, но, как бы то ни было, задело. Было бы неприятно, если я не смогу найти дорогу обратно на этот нудистский пляж, и я не рассчитывала обнаружить пещеру попытки. Поэтому, следуя примеру Тиль-Тиль и Метиль, а также как бывшая повелительница камня, я начала углубляться в неизведанные земли, оставляя на своем пути камешки. Или это все таки история Гензеля и Гретель? Если бы я и правда нашла пряничный домик, Представьте, сколько проблем решилось бы разом. Я вошла в чащу, и вместо того, чтобы остаться на ее окраине, двинулась дальше, смело выйдя за пределы своей прежней зоны активности, и, как и следовало ожидать, никаких настоящих тропинок, даже звериных, здесь не было, так что мой гарпун очень быстро пригодился. Раздвигая траву и ветки, я продвигалась и глубже, и глубже. Левни сегодня еще не было, но по мере продвижения влажность стремительно росла. Славно стояла середина лета. Я только-только надела форму, но она уже пропиталась потом. Поскольку солнечный свет почти не проникал сквозь кроны деревьев, я решила, что ночью сюда лучше не соваться. Каким бы ярким ни был свет звезд, в горах темнота, наверное, была бы кромешной. Что ж, даже если под ногами было менее устойчиво, а обзор был чуть хуже, чем на пляже, куда лился прямой солнечный свет или обрушивались ливни, горы определенно были мои стихии. Для той, кто регулярно поднималась на гору и даже жила на горе, это было место, где сан могла проявить себя. Хотя в те времена я поднималась в гору не в школьной форме, а с каким-никаким походным снаряжением, но школьные туфли все же лучше, чем босиком. Я ведь не собиралась сбираться на вершину, так что в итоге я просто бесцельно бродила по округе. По правде говоря, мне было не слишком важно, в каком порядке я найду еду, жилье или выживших, но если исходить из базового принципа сохранения собственной жизни... Было бы неплохо раздобыть сначала какие-нибудь фрукты. Фрукты, понятия, довольно расплывчатые. Но я не могла сказать, что разбираюсь в том, какие сорняки, то есть какие дикорастущие растения, съедобны. Мои познания в собирательстве были равны нулю. Что семь трав весны, что семь трав осени, что семь трав лета, что семь трав зимы, я не смогла бы назвать ни одной. Примечание переводчика. В Японии существует традиционный праздник Нанакусаносакко, праздник семи трав. И вот отмечают 7 января. В этот день принято готовить специальную праздничную кашу с семью весенними травами, что знаменует окончание праздников и приближение весны. Раньше Новый год в Японии наступал весной, так что со сбором трав проблем не возникало. Но после перехода на новый календарь праздник сместился на середину зимы. Семь трав осени, в свою очередь, это семь полевых цветов, которыми принято любоваться осенью. Вообще, существует ли на самом деле семь трав лета или семь трав зимы? Так что было бы очень кстати, если бы нашлись какие-нибудь легко узнаваемые и к тому же легко съедаемые фрукты вроде яблок, ананасов или бананов. О, гляди-ка, какие-то грибы. Пока я следила за тем, куда ступаю, чтобы не поскользнуться и не упасть, я чуть не наступила на них, но какие-то грибы... Моя интуиция подсказывала, что есть их большой риск. Я читала в какой-то книге, в манге, что среди всех видов грибов ядовитыми являются лишь некоторые, или все было наоборот. Недовитых ли грибов лишь несколько видов среди всех их разнообразия. Какие книги вообще читали во времена Гао, Куй, Цзы и с Примечание переводчика: Это персонажи японской мифологии, также известные как Четыре мудрых министра императора Шуня. Фраза Какую же книгу им стоило прочесть взята из 18 исторических записок известного конфуцианского текста. Ее идея заключается в том, что мудрые министры были мудры сами по себе. Ведь в 23 веке до нашей эры никаких книжек не было, и они их не читали. То есть, о мудрости не от единого источника. В конце концов, полагаться лишь на книги опасно. В крайнем случае, возможно, мне не останется выбора, кроме как пойти на риск, поставив все на кон. Но пока эти грибы не так легко узнаваемы, как шиитаки или мацутака, вероятно, безопаснее их не пробовать. Даже эноки могут оказаться пугающими, если увидеть их растущими в дикой природе. Разумеется, если бы нашла дикорастущие мацутако, мне пришлось бы придумать способ монополизировать этот остров. К слову, насколько практично обгладывать корни деревьев, если сравнивать с грибами? Получу ли я хоть какую-то питательную ценность, если буду есть листья? Среди трав могут быть какие-нибудь съедобные травы, вроде мяты, полыни или базилика. Если бы я могла вскипятить воду, мне бы даже выпало роскошь попить чаю. Однако я просто не была уверена, способен ли человеческий желудок переваривать древесные корни. У меня были обрывочные знания, что нори усваивают только японцы, но сейчас я предпочла бы еду, а не знания. В поисках фруктов, а заодно, чтобы не поддаваться искушению грибам, я перевела взгляд вверх, на деревья, ровно настолько, чтобы не упасть, но ничего знакомого не увидела. Если подумать, не вся жида висит на ветках деревьев, верно? Да, помимо фруктов существовали корни-плоды, которые не просто росли у меня под ногами, а возделывались под землей, скрытые от глаз. Возможно, мне нужно переделать свой самодельный гарпун в лопату. Я бы, наверное, смогла выкопать какие-нибудь горные ямсы. Я бы, наверное, смогла выкопать какие-нибудь горные ямсы, не раздолбав их в щепки. И даже если они немного помнутся, не страшно. Меня не слишком волновала форма. Меня бы полностью устроили даже неидеальные ямсы. Я наделал эту ненавистную форму, чтобы не пораниться, разгуливая по крутому горному склону, но в итоге, сама того не заметив, я стерла пальцы почти до крови. Было абсолютно верным решением не лезть в гору, сломя голову в голом виде. Что ж, мои руки уже были избиты тренировками по добыванию огня, так что несколько новых повреждений — не такая уж большая проблема. Однако мне все равно нужно было быть осторожной, прежде чем я смогу добраться до фруктов, нужно опасаться растений, которые могут оказаться не менее ядовитыми, чем грибы. Растения, которые могут вызвать раздражение кожи при неосторожном прикосновении. Лаковое дерево, пожалуй, самое известное, но должны были быть и другие. И выходило, что горы были полны опасностей, и даже если они не ядовиты, существовали такие растения, как розы, покрытые колючими шипами. И я не могла ослабить бдительность ни на одном направлении. Возможно, мне следовало сделать себе рабочие перчатки. Так или иначе, у меня не было под рукой свиньи, которая могла бы вынюхать для меня трюфели, Да и навыков, необходимых для того, чтобы отыскать корнеплоды в земле, у меня тоже не было. Поэтому я вновь перевела взгляд на деревян головой. Но, о, вдалеке виднелось нечто похожее на пчелиный улей. Пчелиный улей. Настоящий пчелиный улей с настоящими сотами.